Глава тридцать восьмая. «Горькая победа». «Что случилось?» — выдохнула я, неведомо как оказавшись на ногах. Рядом замер Илья. «Маревна пожаловала», — треснул Леший. «Не удержать ее, витязем, без хозяйки Буяна, теснятых!» «Так пошли скорее!» — воскликнула я. Сучковатые ветки вдруг взметнулись вокруг, заключая меня в колючий кокон. Я еще успела увидеть ошарашенное лицо Ильи и буквально провалилась под землю. На мгновение тело сдавило со всех сторон, словно меня потащило сквозь узкую резиновую трубу. А в следующую секунду я уже стояла на вершине скалы, и морской ветер рвал сарафан, будто пытался сбросить меня оттуда. Судорожно вздохнув, я окинула взглядом с моря, растелавшаяся внизу. Звон металла и крики едва не оглушили меня. Покачнувшись, я сжала кулаки, чувствую, как в груди закипает злость. «Не имется, мамаша!» На берегу толклось множество народу. Прямо у подножия скалы то тут, то там сверкали яркие фигуры витязей, со всех сторон окруженные темными силуэтами каких-то низкорослых плечистых тварей. Именно тварей. На людей эти создания походили мало. Шеи у них не было, маленькие головы росли прямо из плеч. Зато рук имелось сразу по четыре, и каждая сжимала что-то колюче-режущее невообразимой формы. И этих уродов было много. Куда больше, чем сверкающих золотыми доспехами защитников Буяна. А от качающихся на волнах корабли уже шли новые шлюпки, набитые этими созданиями. Недолго думая, я вскинул руки, призывая на помощь древнюю магию. Целый пучок молний ударил в накатывающую толпу нападающих, разметав их, как сухие листья. Ближе я бить не стала, опасаясь задеть своих же. Зато снесла еще парочку шлюпок, с удовлетворением увидев, как немногие выжившие поспешно загребают лапами в обратном направлении. «Моревна!» Рявкнула я, и мой голос легко заглушил и беснующийся прибой, и шум битвы. — Хозяйка! Ега пришла! — выкрикнул кто-то из витязей, и над взморьем взлетел радостный вопль. Краем глаза я замечала, как твари разлетаются в стороны от словно обретших второе дыхание богатырей. Даже повела рукой, как учила бабка, приказывая земле поделиться с ними силой. Но мой взгляд все это время был прикован к одинокой светлой фигурке на носу самого большого корабля. Каким-то потусторонним чутьем я безошибочно определила свою главную противницу в этой битве – Марию маревну свою настойчивую матушку. «Зачем пожаловала?» – крикнула я, очередной молнии сшибая еще парочку шлюпок. Остальные уже спешно разворачивались. Ведьма вдруг отделилась от корабля и взмыла в воздух. Тучи начали сворачиваться вокруг нее в темный угрожающий вихрь. Я не понимала, что делает Марья, а потому не препятствовала. Порой неверное противодействие могло только усилить, остановить удар. Об этом я и от бабок услышать успела, и сама в книгах читала. Несколько мгновений затишье я использовала, чтобы разобраться в новых ощущениях, затопивших меня до бровей. Странное дело. В такую масштабную свалку я впуталась впервые, но следить за ходом битвы мне не составляло никакого труда. Я просто чувствовала ее на каком-то подсознательном уровне. Стоило чуть прислушаться к себе, и я начинала ощущать каждого витязя, как собственный палец, Кто устал, кто ранен, кто ослаб. Более того, я воспринимала частью себя каждый камень и каждую песчинку на пляже. И откуда-то я знала, что они беспрекословно подчинятся моей воле, что я не замедлила продемонстрировать. В долю секунды подняв песчаный смерч, перед упавшим на одно колено раненым витязем, твари Моревны разметала в разные стороны, и тут же перед ним сдвинули щиты товарища. То же шестое чувство заставило меня вдруг накрыть добрую половину пляжа искристым, голубоватым куполом. Присутствие чужой враждебной силы я ощутила за мгновение до этого, а через миг грязно-зеленые молнии бессильно разбились об этот купол. Маревна разочарованно взвыла, увидев, как ошметки ее колдовства испепелили несколько десятков ее же воинов. По моим губам скользнула злородная улыбка, но удар был такой силы, что пошатнулась я. последний раз спрашиваю зачем явилась марья марьевна ряпкнула я поднимая здоровенную волну которая отшвырнула корабли мамаши далеко в море поговорить ега стране у тебя разговора мария огрызнулась я отражая очередную грязно зеленую молнию в один из кораблей надо ж было приглядеться достойно ли ты хоть слова, ега визгливо расхохоталась она Витязи, то ли благодаря моей поддержке, то ли тому, что количество нападающих резко поуменьшилось, оттеснили четвероруких уродцев к самой кромке прибоя. Кое-кто не выдерживал и сам прыгал в воду, других сбрасывали мощными ударами богатыри в сверкающей броне. Ловя краем глаза эти детали, я позволила себе выдохнуть. Удача в этой схватке явно переходила на нашу сторону. «Присмотрелась!» — крикнула я, разметав очередную вражбу Марьи прямо у нее в руках. а теперь убирайся». «А поговорить? Даром я приходила, что ли?» отозвалась маревна и вдруг оказалась рядом со мной. Сработало подсознание или, возможно, память поколений. Сама я не успела ни о чем подумать, не говоря уж о том, чтобы как-то среагировать. А вот маревна вдруг оказалась в клетке из голубых молний, и тонкая нить силы, питавшая эту переносную тюрьму, лежала именно у меня в ладони. «Поймала», — совершенно спокойно хмыкнула Марье. «Теперь можно и поговорить». — Вот еще разговаривать с тобой, — усмехнулась я, окидывая взморье быстрым взглядом. Заметив пленение хозяйки, четвероруки уродцы побросали свое странное оружие и дружно ломанулись в воду. Витязи подгоняли отстающих ударами мечей, но несколько тел в сверкающих доспехах так и остались лежать на песке. Желание немедленно оказаться там, сила, все еще клокотавшая во мне, приняла за приказ. Я и охнуть не успела, как ощутила под босыми ногами влажный песок вместо острой гранитной крошки. Самое смешное, если во всей этой ситуации вообще могло быть что-то смешное, клетка с моревной так и осталась болтаться над моей головой, как уродливый воздушный шарик. Я опустилась на колени рядом с первым витязем, судорожно вспоминая основы первой помощи из прошлой жизни. Чудесный доспех был разрублен в районе плеча, вокруг полно крови. Но витязь все еще дышал, хрипло тяжело, но дышал. «Черт, где эта железяка расстегивается?» пробормотала я себе под нос ощупывая залитую подсыхающей кровью металлическую чешую. В поле зрения мелькнули чьи-то сильные руки, что-то щелкнуло, и мы вместе отложили тяжелый нагрудник, на песок. Нескрытая доспехом рана показалась мне еще ужаснее. Стеганный поддоспешник насквозь пропитался кровью, а она все продолжала толчками выплескиваться из рваной раны. Я положила ладони по краям прямо на пропитанную кровью ткань. Убирать ее ей не рискнуло. «Опасаюсь усилить кровотечение. Сюда бы хирурга по рукасте вместе с операционной», – тоскливо подумала я, и – «истанция переливания крови заодно». Но вокруг моих пальцев уже набухало голубое свечение, и в груди шевельнулась надежда. Всем своим естеством я пожелала направить древнюю силу Буяна в булькающую кровью рану, подхлестнуть естественную регенерацию организма, разогнав ее до безумной скорости. И у меня получилось». Хотя подозревая, что темные сгустки и ошметки грязной ткани, рванувшиеся наружу, выглядели неаппетитно. Но мне было все равно. Словно в полусне, чувствуя себя проводником на линии высоковольтных передач, я смотрела, как прямо на глазах затягивается страшная рана. Дыхание Витязи стало медленным и спокойным. И в какой-то момент я осознала, что все закончилось. Тот, кто еще минуту назад обеими ногами стоял в могиле, просто спал. С того света вытянуло. Унави отняла. «Ну, сильна хозяйка!» Голоса вокруг звучали приглушённо. Даже Марья притихла в своей клетке, временно прекратив отпускать грубые шуточки. и отмечала всё это краем сознания, но не уделяла никакого внимания. Перед мысленным взором стояла песчаная коса берега, так, как я её видела со скалы, и яркие точки, тела неподвижных витязей. Но идти мне никуда не пришлось. Пока я возилась с первым пациентом, богатыри перенесли оставшихся троих поближе ко мне. Я даже голову поднять не удосужилась, наткнувшись взглядом на нового раненого, и, не разгибаясь, развернулась к нему. Его уже избавили от доспехов, и я сразу занялась рваной раной на бедре. А потом был другой Витязь снежным пушком на щеках вместо бороды. Чудовищный удар буквально вмял его доспех в грудную клетку, переломав едва не все ребра разом. Я не отпустила никого. Наверное, рядок перемазанных кровью и сладко сладкопосапывающих мужчин, спящих прямо на песке среди бела дня, выглядел комично, но мне было не до веселья. Я сама чувствовала себя так, будто готова приличь рядом, настолько вымотали меня лекарские упражнения. — Транжира! — ворчала над головой Марья. — Столько силы слила! Можно было три армии поднять! — умолкни. устала отмахнулась я, и, окончательно убедившись, что действительно ничего не упустила, и все раненые в дни опасности, разогнулась. — Благодарствуем, матушка! — склонился в низком поклоне Ростислав. — Вам за доблесть спасибо! — машинально отозвалась я, тут же забыв о нем. В двух шагах стоял Илья, такой же босой, как и я, и также уляпанный то ли своей, то ли чужой кровью. Он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на меня таким странным взглядом, что я мгновенно поняла. Игры между нами закончились. Только тут до меня дошло, что изгибающая спину шаль и остачертевшие за последние дни накладной нос преспокойно лежат на столе в избушке на курьих ножках, а я торчу в ярких лучах солнца посреди пляжа во всей своей нечестивой княжеской красе. И витязи вокруг уважительно обращаются ко мне «хозяйка». «Благодарю за науку, матушка», вдруг переломился в поясе Илья. Обращение матушка он выплюнул таким тоном, что стало ясно, кончились не только игры, кончилось вообще все. Потешилась надо мной дураком, да теперь довольна. С этими словами он развернулся и, провожаемый недоуменными взглядами витязей, быстро пошел по взморью в сторону леса. А я могла только смотреть ему вслед, бессильно уронив гудящие от усталости руки. Нечего мне было говорить, тем более в присутствии толпы богатырей и болтающейся над головой маревны — Да и не больно, ты ему нужны мои объяснения, раз так легко ушел, — мелькнула в голове тоскливая мысль. — Ишь ты, как интересно, — протянула забытая всеми Марья. Я покосилась на клетку. — Заткнись, это успеется, — покровительственно улыбнулась мамаша. — Лучше сядем рядком да поговорим лотком. — Сесть ты уже села, — буркнула я, — так что помолчи для разнообразия. — Ты отдохни, матушка, — вмешался Ростислав. «Мы тут приберемся». «Огу», — отозвалась я, покосившись на Марью. Одного взгляда на ведьму было достаточно, чтобы понять силы силой, а в разговоре она обведет меня вокруг пальца, не особо напрягаясь. Это вам не молниями швыряться. Тут опыт нужен. Ничего. Я с трудом отлипла от скалы, на которую навалилась, и, потянув за собой клетку, двинулась к тропинке, уводящей с берега в лес. «У меня там тоже есть такие опытные. Посмотрим, как ты их уболтаешь». Думать об Илье я себя осознанно не позволяла, хотя в груди поселилась какая-то постоянно соднящая ледяная щепка. Но усилием воли мне удалось загнать тоскливые мысли на задний план. Лить слезы при зловредной мамаши, которая и была обязана тем, что не успела сама открыть свою инкогнито, я категорически не желала. Позже. Я разберусь с этим позже. И без лишних зрителей.